Глава 51. Эсси. Эсси подняла голову, когда заметила движение в дверном проёме, но там стояли не её мама и Мия, а Бен и Изабель. Где-то на задворках сознания у Эсси мелькнула мысль, как было странно, что они появились у её двери вместе, но она слишком волновалась за маму и Мию, чтобы обращать на это внимание. "От мамы никаких вестей?" спросила она. Бен покачал головой. "Но «Ну, а где Полли?" спросила Анна. "Я оставил её сэнш". Эсси почувствовала, как паника усилилась. Если Бен оставил Полли сэнш, то очевидно, он тоже волновался. "Ну, я думаю, мы должны звонить в Я позвонил в две больницы", сказал Бен. Она заметила, что мышцы его лица были напряжены, что делало его старше. "И я буду продолжать звонить". Но на пути между домом и больницей не было ни одной аварии. И у твоей мамы есть удостоверение личности, кто-нибудь позвонил бы нам, алоиз Эс, предположила Эсси. Ты пробовал с ней связаться? У меня нет её номера. У меня есть. Эсси нашла номер телефона, дала его Бену, и он вышел в коридор, чтобы позвонить. "С тобой всё в порядке?" спросила Изабель, когда он ушёл. Это так не похоже на маму, вот так исчезнуть. Неужели? Эсси долго смотрела на Изабель. Изабель, я знаю, ты думаешь, что мама похитила меня, но этого просто не может быть. Я признаю, что возможно, мы сёстры, и я хочу сделать анализ ДНК, чтобы подтвердить это. Но если и так, то не потому, что мама меня похитила. Во всяком случае, это я сегодня с ней разговаривала. Ты говорила с моей мамой? Я собиралась подождать, пока ты переваришь эту новость, но потом увидела её возле своего дома и не смогла сдержаться. Я просто И что? Несмотря на уверенность в том, что её мама не виновна, она должна была признать, что ей любопытно. Что она тебе сказала? Она всё отрицала. призналась Изабель. Но мне показалось, что она была смущена. Когда я сказала ей, что у меня есть доказательства, она очень разволновалась. Разволновалась? повторила Эсси. Её мама никогда не волновалась. Она могла рассмеяться, вежливо, конечно. Она могла удивиться, почему Изабель решила, что она похитила ребёнка. А кто бы не удивился. Если представила, как она приглашает Изабель в гости на чай, чтобы они могли обсудить это недоразумение, но она бы не волновалась. Что ты имеешь в виду, Изабель? Она как бы остекленела. Потом она посадила Мию в машину и уехала. Это было несколько часов назад. Лоис сегодня ничего о ней не слышала. сказал Бен, снова входя в палату. Он швырнул телефон на кровать с большей силой, чем требовалось. Мама разволновалась, а потом посадила Мию в машину, и с тех пор мы её не видели. Изабель была готова заплакать. Бен прижал руку к албу, медсестра высунула голову из-за двери, оценила ситуацию и снова нырнула в коридор. "Ты хочешь сказать, что моя мать похитительница детей медленно произнесла Эсси. Она смотрела на Бена и Изабель, но разговаривала сама с собой. А теперь она пропала, и у неё моя дочь? Бен перевёл взгляд с Эсси на Изабель и обратно. Наконец он снова потянулся к телефону. Хорошо, сказал он. Я звоню в полицию.